Я уладил всю сделку с помощью кредитной карточки, которая, как позже выяснилось, была аннулирована. Сто процентное мошенничество. Но большой компьютер меня еще не засек, и я по-прежнему оставался рисковым толстосумом с золотой кредиткой. Позднее, возвращаясь к этой авантюре, я почти слово в слово восстановил беседу, почти тотчас же последовавшую за этой операцией. Добрый день. Вас беспокоит из проката автомобилей для VIP в Лас-Вегасе. Мы звоним вам, чтобы проверить номер. 875-045-616-B Просто обычная проверка кредита, ничего срочного Длинная пауза на другом конце Затем Ах, блядь! Что? Ради бога, извините Да, у нас есть этот номер Он занесен в экстренный черный список Срочно вызывайте полицию и не упустите его Снова долгая пауза Ну, ах, видите ли, этот номер не значился в нашем сегодняшнем черном списке И, ох, номер 875045616 045 b просто покинул нашу стоянку в новом Кадиллаке с откидным верхом. Не может быть. Он уехал уже давно, полностью застраховавшись. А куда? Кажется, он сказал, что в Сент-Луис. Да, вот что написано в карточке. Рауль Дюк, левый крайний и подающий с чемпионского состава Сент-Луис Браунс. Пять дней по 25 долларов. Плюс 25 центов за милю. Его карточка была действительна, так что у нас не оставалось выбора. Это была правда. У агентства по прокату автомобилей не было законной причины задерживать меня. До тех пор, пока моя карточка технически действовала. В течение следующих четырех дней я раскатывал в этой тачке по всему Лас-Вегасу, неоднократно проезжая главный офис виповского агентства на бульваре Парадайз. И ни разу меня не потревожили каким бы то ни было грубым образом. Это один из отличных признаков гостеприимства в Лас-Вегасе. Единственное основополагающее правило – не кидай местных, а на остальное всем наплевать. Они могут даже не догадываться. Если бы Чарли Мэнсон зарегистрировался завтра утром в Сахаре, никто бы и ухом не повел, пока он раскошеливался на чаевые. Взяв на прокат машину, я приехал прямо в отель. Мой адвокат все еще не объявился, так что я решил зарегистрироваться там сам, чтобы только удалось убраться с улицы и избежать нервного срыва в общественном месте. Я оставил кита на парковке для VIP и, внутренне стремаясь, еле волоча ноги, вошел в холл с небольшой кожаной сумкой ручной работы, сделанной по специальному заказу одним моим приятелем-кожевником в Болдере. Наш номер был во Фламинго, в нервном окончании бульвара, прямо через улицу от Дворца Цезаря и Дюн. место проведения наркотической конференции. Большая часть участников остановилась в дюнах, но те из нас, кто вписался, как это принято делать в светских кругах в самый последний момент, были определены во фламинго. Место кишило легавыми, я просек это слету. Большинство из них просто стояли здесь, пытаясь держаться небрежно, без шила в заднице, в абсолютно одинаковых прикидах, продаваемых по сниженным ценам с зеваком в Лас-Вегасе. Клечатые шорты Бермуда, рубашки для гольфа от Арни Палмер и безволосые бледные ноги, обутые в прорезиненные пляжные сандалии. Идти им навстречу внушающая ужас сцена. Суперполицейский надзор своего рода. Если бы я ничего не знал о конференции, я трынулся бы, не отходя от кассы. Создавалось впечатление, что с минуты на минуту кого-то здесь собираются превратить в решето, в яростные перестрелки. Вероятно, всю семью Мэнсона. Момент для своего появления, прямо скажем, я выбрал не лучший. Большинство национальных окружных прокуроров и других легавообразных типов уже зарегистрировались. Это и были те люди, что толпились в холле. Они сурово пялились на новоприбывших. Знаете, что такое последняя полицейская засада? Около двухсот подыхающих от скуки копов, которым и в голову не приходит, чем же еще можно здесь заняться. Они даже не замечали друг друга. Я дотащился до стойки и встал в очередь. Человек впереди меня был шефом полиции из какого-то маленького городка в Мичигане. Его жена в стиле Эгню стояла справа от него в трех шагах, ожидая окончания спора с гостиничным администратором. Послушай, приятель... «Я же говорил тебе, у меня есть здесь почтовая открытка, в которой говорится, что у нас забронированы места в этом отеле. Черт, да я прибыл на конференцию окружных прокуроров. Я уже заплатил за мой номер». «Извините, сэр, вы были в листе ожидания». Ваша бронь переведена в... Ага, мотель «Лунный свет», прямо на бульваре «Парадайз». Отличное место, где можно прекрасно провести время, и всего 16 кварталов отсюда, со своим бассейном и... Паршивый никчемный пидор! Позови менеджера, я уже устал от всего этого собачьего дерьма! Появился менеджер и предложил вызвать такси. Несомненно, это был уже второй или третий акт мучительной драмы, начавшийся задолго до моего появления. Жена шефа полиции рыдала. Стадо друзей, которых он мобилизовал для поддержки, пребывало в смятении и было не в состоянии ему помочь. Даже сейчас в этом беспределе устойки, когда маленький злой легавый делал свой финальный и лучший выстрел. Они знали, что он облажался и был послан. Он пошел против правил, и люди, нанятые, чтобы соблюдать эти правила, говорили ему «Мест нет».